Глава 10. Лиза осталась парить над порталом, в то время как кадеты спешно покидали аудиторию. Преподаватели гнали всех к выходу. Была объявлена полная эвакуация. «Шолохова на выход!» — крикнул Настя Лев Борисович, когда остальные уже покинули зал. «И вы тоже молодые люди!» Он строго посмотрел на стоящих прямо перед куполом Сергея, Илью, Константина, Виталия, Нелю и Дину. «Мы остаемся», — громко ответил Сергей. Он сам не ожидал, что у него хватит смелости возразить генералу. «В героев решили поиграть. Да вас затянет сразу, как рухнет купол!» — прокричал Лев Борисович. Он нес ответственность за всех своих кадетов и не собирался их отпускать. Если надо, силы их вытащит из зала. «Алексею может понадобиться наша помощь», — рявкнул Илья. Генерал в спешке направился к группе кадетов. Только вот Настя оставалась на другой стороне. Одна среди пустых трибун. И смотрела прямо в глаза той, чье тело ей и отдал Алексей. А настоящая Шолохова со скалом смотрела на Настю. В ней ярко читалась не только злость, но и жажда мести. «Закрой портал и сразись со мной!» — крикнула ей Настя. «Нельзя, там же Леха!» — громко возразил Серега. Но и Настя и Лиза понимали, что если Алексей выживет, то этот портал ему не поможет. «Закрывай!» — проревела Настя. И ей повезло. Лиза была готова принять ее вызов. Она опустилась к самому основанию портала и свела руки вместе. а Затем плавно опустилась на бетонный пол. Его портал не затронул. А вместе с закрытием голубого портала пал и защитный купол над трибунами. Закрытие прохода сопровождалось огромным выбросом энергии, который обрушился на купола, Они поглотили большую часть, но все же небольшая остаточная волна дошла и до людей. «Уходите, это только наша битва!» — крикнула Настя, выводя первое заклинание. «Она не справится. Слишком мало опыта», — сказала Нелли ребятам. «Но как сражаться с тем, что мы не понимаем?» — возразил Костя. Он опасался атаковать ту, что на их глазах только что восстала из мертвых. «Шолохов, уходите!» «Это вас тоже касается», — прорычал генерал. Но ни одна из одинаково выглядящих девушек его не послушала. «Настя, Настя, ты будешь умирать медленно», — плавно сказала Лиза. Она желала растянуть удовольствие мести. «Это ведь не твое тело», — ответила Настя. «Это подарок от моего нового хозяина. И в отличие от твоего любимого Алексея, он не стал меня заставлять заслужить новое тело, Ему было достаточно лишь того, что я открою портал, и в очередной раз станешь предательницей. Я привыкла быть на стороне сильных. Ха, да твоего Лёши через пять минут и мокрого места не останется. Настя соображала быстро. Если пожиратель душ маг-универсал, то всем остальным магам подвластно только одно направление, не считая видящих магов. Значит, у Лизы есть лишь портальная магия, а само тело — работа ее нового хозяина. Настя отправила к Лизе первое заклинание, но та создала перед собой портал, а потом еще один прямо над Настей. Ее заклинание обрушилось на нее же. Настя в последний момент успела создать защиту и только поэтому осталась цела. «Глупышка», — усмехнулась Лиза, — «ты не сможешь мне противостоять». «А это мы еще посмотрим», — процедила Настя, выводя новое заклинание. Но Лиза рассмеялась и ответила. «Сейчас я покажу тебе, что такое настоящая магия». Она развела руки и слегка воспарила над полом, готовясь открыть портал, что разрежет Настю пополам. Но усмешка резко пропала с ее лица. Из уголка рта потекла кровь. Только почему-то она была холодной. Настя опустила взгляд. В ее животе красовалась огромная дыра, а запах пережженного гнилого мяса врезался в нос. Она не чувствовала боли. Значит, не такая уж она и живая. Неужто пожиратель душ ее обманул? Лиза обернулась и заметила Нелю с выставленной вперед рукой. Мгновение назад девушка бросила воскресшую световое копье. Сложное для адепта, но достаточно сильное заклинание. «Теперь ты сдохнешь окончательно», процедила Нелли, опуская руки. Лиза в последний раз повернулась к Насте и печально улыбнулась, после чего ее тело развеялась в прах, но дух остался. Лиза хотела раствориться в воздухе, но не успела даже этого. Увидев призрака, Настя мигом создала изгоняющее заклинание и бросила в Лизу. Магические нити обратились в световые канаты и обхватили привидение И сжимали до тех пор, пока она не растворилась в воздухе. На этот раз навечно. «Фух», — шумно выдохнула Настя, опускаясь на трибуну. Я даже знать не хочу, что произошло. Все на выход, бегом», — приказал генерал, добавляя в голос стали. Хотя мысленно он корил себя за то, что не убил Лизу сам. По крайней мере, ту из них, которая источала угрозу. Что за двойник и как такое, возможно, он не понимал. И не хотел разбираться. Лев Борисович всегда придерживался старой поговорки. «Меньше знаешь, крепче спишь», и пока она ни разу его не подводила. И на этот раз все кадеты послушались генерала и поспешили к выходу. «Спасибо», — шепнула Нелли Настя, когда они вышли в коридор. «Спасибо, Леша не поможет». «Ох, поверь, он справится и без нашей помощи, мы бы ему только мешались». Портал выбросил меня на жесткую поверхность, а рядом упали учителя. Только вот Лиза не провалилась. Вообще все произошедшее не укладывалось в привычную для меня систему магии этого мира. На такое был способен лишь один маг, пожиратель душ. Ай, копчиком ударился. Простонал архимаг, поднимаясь. Ага, ударился он. Скорее всего, опять играет роль немощного, если за нами наблюдают. «Где это?» — спросил мастер, рассматриваясь. «На месте разрушенной резиденции Романовых, в самом центре Москвы. Я узнал это место. Неподалеку виднелась заброшенная стройка, которую организовал Вячеслав». Здесь же, от некогда величественного дворца, остался только фундамент. Только вот вокруг никого не было. И где же этот так называемый хозяин? Следите за местностью. Велел я учителям, а сам достал из кармана телефон. Хорошо, что не выкладывал его во время демонстрации. Решил, что от такой легкотни он точно не пострадает. Первым делом набрал Льва Борисовича. Он сразу взял трубку и спросил. «Алексей, где вы?» В Москве. У вас как обстановка? Портал закрылся, а копию Шолохова уничтожили. Оставшегося призрака изгнали. Хорошо, что я не стал воскрешать Лизу раньше. И не зря сомневался в том, что она может исправиться. Предавший единожды сделает это снова. Отныне я усвоил этот урок. За что мне всегда нравился генерал, он предпочитал не задавать лишних вопросов, как и сейчас. Значит, угроза миновала? Да. «Эвакуация приостановлена». «Хорошо», — ответил я и бросил трубку. Конечно, хотелось узнать подробности, но времени было мало. Пожиратель душ может скрываться где угодно. А учитывая, на что способна его магия, не удивлюсь, если он стал невидимым и наблюдает в десяти метрах от нас. Мне было понятно, как Лиза открыла портал. Пожиратель душ поделился с ней своей магией. Но вот как сделал материальный? Я набрал одного из своих некромантов. «Алло, Саш, отвечай быстро», — проговорил я в трубку. «А? Хорошо». Не успел он ответить, как я задал вопрос. «Некроманты способны воскрешать призраков? Создавать им новые тела?» «Эм, не совсем. Архимаги-некроманты способны делать призраков материальными, чтобы видеть их. Но то не совсем плоть, скорее ее имитация. Дед рассказывал о таком способе, но после того, как темная магия стала запретной, до такого больше никто не дорос». «А неужто вы?» «Понял, спасибо», — ответил ей и отключился, не дав Саше договорить. Иначе он бы долго закидывал меня вопросами, на которые я лучше отвечу потом. Так, значит, в произошедшем участвовало два направления магии — портальная и некромантия. Теперь в голове сложилась картина. Я еще раз осмотрелся. Ничего и никого, только серое небо над головой и черные тучи, которые вот-вот грозятся разразиться дождем. Внезапно фундамент здания стал источать черный туман. Темная магия. «Прикрываемся общим щитом», — скомандовал я, и мы с учителями объединили наше плетение для создания большого купола. Он прикрыл нас от надвигающейся тьмы. «Покажись!» — крикнул я. Со всех сторон раздался зловещий хохот. Я понимал, что это лишь представление, чтобы нагнать на нас страха. Не более того. Мне уже доводилось сталкиваться с темной энергией, по сути, она не опасна для видящих магов. Опасно то, что можно из нее сплести. «Агрос, заканчивай свои игры!» Рявкнул я, и смех прекратился. Я назвал его настоящее имя. «Как ты меня назвал?» Раздалось из пустоты. «Агрос, ты что имени своего не знаешь?» Ответом мне стало длительное молчание. Видимо, пока пожиратель душ был заточен на том свете, Он успел забыть самого себя. Лучше бы он о своей жажде власти и бессмертии забыл. Вранцов, я вижу у тебя могущественное оружие», продолжил мрачный голос после минутной паузы. «И я им тебя убью». Ответом стал надрывный смех. Пожиратель душ не видел во мне серьезного противника, а я понимал, что до ранга верховного мага мне как до луны пешком, но копье значительно увеличивало мои шансы на победу. «Что бы ни случилось, берегите себя. Нарожен не лезьте», — велел я учителям. «Нет уж, Алексей. Мы не для того всю жизнь тратили на обретение силы, чтобы стоять в стороне», — возразил архимаг. «Вам так не терпится на тот свет?» «Нет, мне не терпится сразиться с сильным врагом». А пожиратель душ продолжал смеяться. Это пробуждало во мне дикую ярость. Я уже мысленно представлял, как буду его убивать. Злость заставила буквы на древке загореться. Но на этот раз там не было столь раздражающего напоминания о ранге архимага. «Пришло время стать нам одним целым», — прочитал я вслух. «Что это значит?» — спросил мастер. «Что вам лучше оставаться под куполом?» Уклончиво ответил я и вышел за пределы барьера. Черный туман под ногами был холоднее льда, словно в этот мир вырвалась частичка с того света. Я ударил древком о бетонный пол, и он начал наполняться светом свет. Магия видящих сильнее любой другой магии. Я не раз в этом убеждался. И сейчас был уверен, что она сможет справиться. И со всеми вместе взятыми стихиями. Стоило мне об этом подумать, как из-за окрестных домов стали выходить регаты. Да их здесь была целая армия. «Займитесь монстрами», — велел я учителям. «А вы», — забеспокоился Стефан Елисеевич, «а мне пора на практике показать все, чему вы меня научили». Я на миг прикрыл глаза. «Где же ты прячешься, Агрос? Почему не выходишь? Это очередной спектакль, или ты правда меня боишься?» Ха, «А бояться бы стоило. Ведь, по сути, теперь я единственный в этом мире, кто сможет тебя победить». Сконцентрировавшись, я ощутил потоки энергии. Свет всегда отдавал теплом, и он остался позади меня, там, где находились учителя. Впереди был холод и кое-что еще. Странное ощущение, но только оно и могло исходить от всех стихий разом. Я выскочил вперед и за несколько прыжков преодолел 20 метров, кольнул копьем воздух и создался резкий порыв ветра. Отскочил, зараза. В трех шагах от меня материализовался тот, кого раньше звали Георгием Мголицына. Теперь же он сам напоминал живой труп. Неестественная худоба, впалые щеки, синюшный оттенок кожи. «Что, не подошло тебе это тело?» — ухмыльнулся я. «Ты же некромант, создал бы себе новое». Этими словами я лишь разозлил его, и мощный поток воздуха чуть не сбил меня с ног, но я сразу прикрылся щитом. Мне уже приходилось сражаться со стихией воздуха. «Не можешь?» — продолжил я. «Я всесилен, не зазнавайся», — процедил он. Его голос прозвучал словно со дна колодца. «Смотрю, тебе и без меня жить недолго осталось», — усмехнулся я. Специально выводил его на эмоции. В таком состоянии люди совершают гораздо больше ошибок, и неважно, сколько им лет и какой раз они живут на этом свете. Но вместо ожидаемого нападения, пожиратель душ улыбнулся и предложил, «Я вижу, что ты силен, Воронцов. Так почему бы тебе не присоединиться ко мне? Будем править миром вместе». Раз он так говорит, значит, реально меня боится. Я уже раз отказал тебе. С того времени ничего не изменилось. Ответил я, хотя сам просчитывал в голове варианты атак. «Будет сложно отражать все направления магии разом. Тогда я предлагал тебе всего лишь бессмертие. Стать моим слугой, как ты и сам понял. Но недооценил тебя. Теперь предлагаю могущество наравне со мной». «Нет», — ответил я и поднял копье. Направил его на пожирателя души, мысленно скомандовал «Рассекающий луч». Огромное острие из чистого света пронеслось от копья к моему врагу, но не задело его, потому что пожиратель душ, точно призрак, растворился в воздухе. Так, а это уже что-то новое. Я предлагал тебе милость, но получил в ответ лишь неблагодарность. Злобный голос врага раздавался отовсюду. «Пора тебе умереть во второй раз».